Магрот вытащила руки из-за спины и вытянула их перед собой. «Вот», — сказала она, и еще больше покраснела. «Так ты нашла ее?» — воскликнула нянюшка. «Э -э -э «Нет», — ответила Магрот, не осмеливаясь посмотреть матушке в глаза. «Мне ее передала сама десидерата». Тишина напряженно гудела и потрескивала. «Она отдала ее тебе?» — переспросила матушка ветровозг. «Уф! Да!» Нянюшка с матушкой переглянулись. «Ого!» — выразилась нянюшка Ягг. «Значит, она тебя знала, да?» — грозно вопросила матушка, снова поворачиваясь к Маграт. «Я время от времени заскакивала к ней книжки посмотреть», — призналась Маграт. «И она любила готовить всякие заморские блюда, а больше никто не соглашался их есть. Вот я и приходила составить ей компанию». — Ага, то есть услугу ей оказывала, — рявкнула матушка-ветровозк. — Но я никогда не думала, что она оставит мне палочку, — попыталась оправдаться Маград. — Правда? — Может, тут какая-нибудь ошибка? — добродушно заметила нянюшка Як. — Наверное, она хотела оставить ее одной из нас. — Ну ладно, что было, то было, — сказала матушка. — В общем, она знала, что ты передашь ее кому следует ну когда я на нее посмотрю!» Она протянула руку. Магрот так стиснула волшебную палочку, что даже костяшки пальцев побелели. «Она оставила ее мне!» Едва слышно прошептала она. «Определенно перед смертью бедняжка совсем себя не помнила!» Покачала головой матушка-ветровоск. «Она оставила ее мне!» «Быть феей крестной — большая ответственность!» Сказала нянюшка. Нужно быть энергичной, гибкой, тактичной и способной справляться со сложными сердечными проблемами и всяким таким. Жалко Пуст не могла этого не знать. Да, но она оставила ее мне. «Маград Чеснок, как старшая по возрасту ведьма, я приказываю тебе отдать палочку», — велела матушка-ветровоск. «От этих волшебных штуковин одни несчастья». «Ну тише, тише». Успокаивающе промолвила нянюшка Як. «Это, пожалуй, уж слишком». «Нет», — ответила Магрот. «К тому же ты не самая старшая здесь ведьма», — напомнила нянюшка. «Старая мамаша дибаш постарше будет». «Заткнись. У нее все равно крыша поехала», — сказала матушка. «Вы не можете мне приказывать. У ведьм нет иерархической», — продолжала Магрот. «Маград, чеснок, ты ведешь себя безнравственно!» «Вовсе нет», — вмешалась нянюшка Як, пытаясь сохранить мир. «Безнравственное поведение — это когда бегаешь по улице совершенно...» Она замолчала. Обе пожилые ведьмы уставились на клочок бумаги, выскользнувший из рукава маград и зигзагами спланировавший на пол. Матушка молниеносно нагнулась и сцапала его. «Ага!» — торжествующе воскликнула она. Сейчас посмотрим, что жалко-пуст имела в виду на самом деле. Безмолвно шевеля губами, она стала читать записку. Магрот пыталась собрать все свое мужество в кулак. Наконец на лице матушки ветровоск заиграла пара желваков. Дочитав, она спокойно скомкала бумагу. — Ну, как я и думала, — подвела итог она. «Жалко, пишет, что мы должны оказать Маград всю посильную помощь, потому что она, мол, молодая еще и все такое. Так, Маград?» Маград взглянула на матушку. «Можно вывести ее на чистую воду», — думала она. «В записке же прямо сказано. Во всяком случае, насчет старых ведьм. И можно заставить ее прочесть записку вслух. Все ведь ясно, как день. Неужели ты по гроб жизни хочешь оставаться третьей ведьмой?» но бунтарское пламя вспыхнувшее было в непривычном к нему очаге быстро угасло ага безнадежно пробормотала она ну, что то на вроде этого здесь говорится что очень важно чтобы мы куда то там отправились и помогли кому то там выйти замуж за принца заявила матушка ветровозск в орлею уточнила магрэт я нашла ее описание в книгах жалки Мы должны сделать так, чтобы она не вышла замуж за принца. «Как-как? Чтобы фея крестная не позволяла девушке выйти за принца?» Удивилась нянюшка Яг. «Звучит как-то наоборот». «Зато это желание не нетрудно исполнить», — пожала плечами матушка-ветровозк. «Знаете, сколько девушек не выходят замуж за принцев?» Магрот попробовала сменить тему «Вообще-то Орлея страшно далеко отсюда», — сказала она. «Кто б сомневался», — фыркнула матушка-ветровоск. «Еще не хватало, чтоб всякие за границы под боком торчали». «Я хотела сказать, что путешествие обещает быть долгим», — обреченно промолвила Маград. «А вы уже не такие молодые». Последовало долгое многозначительное молчание. «Отправляемся завтра». — решила матушка-ветровозг. — Послушайте, — в отчаянии пролепетала маград а может, я одна управлюсь? — Ну да, сейчас. Какая из тебя фея крестная? Опыта маловато, — отрезала матушка-ветровозг. Это оказалось слишком даже для щедрой души маград Да и у вас тоже не больше, — ощетинилась она. — Верно, — согласилась матушка. Но дело в том, дело все в том, «У нас-то отсутствие опыта гораздо продолжительнее твоего». «В общем, у нас большой опыт отсутствия опыта», — радостно подхватила нянюшка Як. «А в этом-то все и дело», — кивнула матушка. Дома у матушки было только одно маленькое тусклое зеркальце. Вернувшись, она закопала его в саду. «Вот тебе», — сказала она, — «попробуй-ка теперь за мной пошпионить».